Синтоизм Сложный процесс культурного синтеза местных племен с прошлыми заложил основы, собственно, японской культуры, религиозно-культовый аспект который получил наименование синтоизма. Синто – путь духов, обозначение мира сверхъестественного богов и духов Ками – которые издревле почитались японцами. Истоки синтоизма восходят к глубокой древности и включают в себя все присущие первобытным народам формы верования и культов. Тотемизм, анимизм, магию, культ мертвых, культ вождей и тому подобное. Древние японцы, как и другие народы, одухотворяли окружавшие их явления природы, растений и животных, умерших предков. С благоговением относились к посредникам, осуществлявшим связь с миром духов, к магам, колдунам, шаманам. Позже, уже испытав влияние буддизма и многое переняв от него, первобытные синтоистские шаманы превратились в жрецов, отправлявших обряды в честь различных божеств и духов специально для этого сооружавшихся храмах. Древнеяпонские источники VII-VIII веков, кодзики, фудоки, нихонги, позволяют представить картину верований и культов раннего, до буддийского синтаизма. Видную роль в нем играл культ мертвых предков во главе с клановым первопредком Удзи Гами, символизировавшим единство и сплоченность членов рода. Объектами почитания были божества земли и полей, дождя и ветра, лесов и гор. Как и другие древние народы, земледельцы Японии торжественно, с обрядами и жертвоприношениями, отмечали осенний праздник урожая и весеннее пробуждение природы. К умиравшим своим соплеменникам они относились как к уходившим в какой-то иной мир, куда для сопровождения умерших должны были следовать окружавшие их люди и предметы. Те и другие изготовлялись из глины и в обилии погребались вместе с покойными. Эти керамические изделия называются ханива. Древние синтаистские мифы сохранили свой, собственно, японский вариант представлений о сотворении мира. Согласно ему, первоначально существовали два бога, точнее, бог и богиня, Идзанаги и Идзанами. Страница 356. Однако не их союз породил все живущее. Идзанами умерла, когда пыталась родить первенца, божество огня. Опечаленной Идзанаги хотел было спасти жену, из подземного царства мертвых, но неудачно. Тогда ему пришлось обходиться одному. Из левого его глаза родилась богиня солнца Аматерасу, потомком которой было суждено занять место императоров Японии. Пантеон синтоизма огромен. Причем его рост, как это было и в индуизме, и даосизме, не контролировался и не ограничивался. Со временем на смену первобытным шаманам и главам родов, отправлявших культы и обряды, пришли специальные жрецы, каннуси, ведающие духами хозяева Ками, должности которых были, как правило, наследственными. Для отправления обрядов, молитв и совершения жертвоприношений Сооружались небольшие храмы, многие из которых регулярно перестраивались, возводились на новом месте чуть ли не каждые 20 лет. Считалось, что именно такой срок духом приятно находиться в стабильном положении на одном месте. Синтаистский храм делится на две части. Внутреннюю и закрытую, хондэн где обычно хранится символ Ками, Синтай, и наружный зал для молений Хайден. Посещающий храм заходит в Хайден, останавливается перед алтарем, бросает в ящик перед ним монетку, кланяется и хлопает в ладоши, иногда произносит при этом слова молитвы, это можно и про себя, и уходит. Раз или два в году при храме бывает торжественный праздник с богатыми жертвоприношениями и пышными богослужениями, шествиями с паланкинами, в которые на это время из синтая переселяется дух божества. В эти дни жрецы синтаистских храмов в своих ритуальных облачениях выглядят весьма парадно. В остальные же дни они посвящают своим храмам и духам немного времени, занимаются будничными делами, сливаясь с простыми людьми. В интеллектуальном отношении, с точки зрения философского осмысления мира, теоретических абстрактных конструкций, синтоизм, как и религиозный даосизм в Китае, был недостаточным для энергично развивающегося общества. Неудивительно поэтому, что проникший с материка в Японию буддизм довольно быстро занял ведущие позиции в духовной культуре страны.